Слава 11 «Но видит Бог, эта первая отрубленная рука не принесла Жан-Батисту никакого счастья. Жан-Батист недолго оставался моим другом. Не потому, что мы перестали друг другу нравиться, а потому, что Жан-Батист погиб. Он умер очень, очень некрасивой смертью. Он умер с моей вражеской рукой» прицепленный к каске. Слишком уж Жан-Батист любил смеяться, придуриваться. А ведь всему есть предел. Не дело играть с отрубленными вражескими руками на виду у противников с голубыми глазами. Не надо было Жан-Батисту их провоцировать, задирать их. Вот противники и разозлились. Им не понравилось, что рука их товарища Насажена на острие штыка. Надоело им смотреть, Как она все время болтается в воздухе Над нашим окопом. Видит Бог, Остачертели им шуточки Жан-Батиста, Который орал во всё горло «Боши, сраные! Боши, сраные!» И размахивал рукой их товарища, Насаженный на штык. Жан-Батист как будто спятил, «Я знаю, я понял, почему». Жан-Батист стал провокатором. Жан-Батист пытался привлечь к себе внимание противника, взгляд его голубых глаз за стеклами бинокля. А началось это после того, как он получил надушенное письмо. «Я знаю, я понял по его лицу, когда он читал это письмо». Жан-Батист смеялся. Он весь светился, когда открывал надушенное письмо. А когда он закончил читать надушенное письмо, его лицо стало серым. Свет погас. Остался один смех. Но это был уже несчастливый смех. Это был смех несчастья. Смех, похожий на слезы, неприятный, фальшивый. После надушенного письма Жан-Батист стал показывать противникам неприличные жесты, пользуясь для этого моей первой вражеской рукой. Жан-Батист обзывал их педиками. Он выставил вверх средний палец на вражеской руке, насадил ее на штык своей винтовки и размахивал в воздухе над нашим окопом и кричал «Педики сраные, боши, все вы педики!» Размахивая винтовкой, чтобы одинаковые голубые глаза врагов на все сто увидели его палец. Капитан Арман велел ему заткнуться. «Скакать, как Жан-Батист, это никого до добра не доведет. Это все равно, как если бы Жан-Батист развел огонь в окопе. Его оскорбление, имели такое же действие, как дым. Они давали противнику возможность корректировать огонь. Он как будто сам указывал противнику на себя. Зачем умирать, пока командир не отдал команду? «Видит Бог. Я знаю. Я понял. Как капитан, как остальные. Что Жан-Батист искал смерти». Он специально мозолил голубые глаза противников, чтобы те взяли его на мушку. И вот однажды утром, когда капитан просвистел сигнал к атаке, и мы выскочили с криками из земного брюха, противники с голубыми глазами не стали сразу стрелять по нам. Противники с голубыми глазами подождали двадцать вздохов, ровно столько им было нужно, чтобы засечь Жан-Батиста. А потом уже начали стрелять. Видит Бог, чтобы засечь его, им понадобилось не меньше двадцати вздохов. Я знаю, я понял. Мы все поняли, почему они подождали, прежде чем открыть огонь. Противники с голубыми глазами, как сказал капитан, имели зуб на Жан-Батиста видит бог, им осточертело слушать, как он кричит сраные педики, сраные боши и размахивает в воздухе над нашим окопом штыком с насаженной на него рукой их товарища. Противники сговорились убить жан Батиста во время следующей атаки французов. Они решили между собой убьем этого парня, да как нибудь погаже чтобы другим неповадно было. А этот идиот Жан-Батист, который, как нам казалось, решил умереть во что бы то ни стало, сделал всё, чтобы облегчить ему эту задачу. Он нацепил вражескую руку себе на каску. А поскольку она уже хорошо подпортилась, он обмотал ее белым, запеленал ее, как сказал капитан, в белую ткань, каждый палец обмотал. У него очень хорошо получилось у Жан-Батиста, потому что прицепленная спереди к каске рука с вытянутым вверх средним пальцем была отлично видна. Противники с одинаковыми голубыми глазами без труда разглядели его. У них были бинокли. В свои бинокли они увидели белое пятно на каске одного маленького солдата. На это им понадобилось должно быть вдохов пять. Они навели резкость и увидели, что это белое пятнышко показывает им палец. Еще пять быстрых вдохов. Но корректировка огня заняла больше времени, не меньше десяти медленных вдохов. Уж очень они разозлились на Жан-Батиста за то, что он так издевался над ними, используя для этого руку их же товарища. Они приготовили тяжелую артиллерию и, должно быть, обрадовались, когда через двадцать вдохов после свистка капитана он попал в прицел пушки. Они, должно быть, очень и очень обрадовались, эти противники, когда увидели в свои бинокли, как у Жан-Батиста отлетела голова. Голова, каска, прицепленная к ней вражеская рука, все разлетелось в пыль. Должно быть, они пришли в восторг, эти противники с одинаковыми голубыми глазами, когда увидели, как их позор разлетелся в прах вместе с головой их обидчика. Видит Бог, они наверняка угостили табаком того, кто так здорово выстрелил. Должно быть, после окончания нашей атаки Они хлопали его по плечу, предложили ему выпить. Должно быть, они аплодировали ему за этот мастерский выстрел. А может, даже сочинили песню в его честь. Видит Бог, может быть, эту песню в его честь я и слышал. Она доносилась из их окопа после той атаки, когда погиб Жан-Батист. Вечером, когда я отрезал четвертую руку противника, вынув наружу его внутренности в самой середине ничьей земли, как говорит командир.